Переговоры закончились, мы распрощались с китайскими партнерами, наконец-то я могу поехать к этой сучке и надрать ее задницу. Руки уже чешутся, сидя в конференц-зале, успел только отправить ей сообщение с одной единственной фразой «Я убью тебя». В ответ пришел лишь смайл с высунутым языком и подпись «Никогда больше не трогай мою машину». Сука! Готов был убить ее, но моим планам, видно, не суждено было сбыться. Весь день меня дергали все, кому не лень. Партнеры, поставщики, банки. К вечеру я вымытался так, что еле передвигал ноги. Рабочий день подошел к концу, и вот, сидя в своем, наконец-то, чистом кабинете и глядя на разодранный и испорченный итальянский диван, я думал лишь об одной женщине и о том, что мне хочется с ней сделать. Чертовка, бестия, чокнутая. Как я только за весь день ее не называл, но легче не становилось — «Почему она меня настолько выводит из себя?» Перед глазами после этой мысли сразу всплыло лицо из моего прошлого. Лицо той, которой удалось стереть меня в порошок. Той, после которой я ненавидел весь мир, которая уничтожила все хорошее, что еще оставалось во мне. Блядь, так вот кого она мне напоминает. Выругавшись, плеснул в бокал коньяка, выпил залпом. Крепкий алкоголь приятно обжег горло. Только на душе легче не стало. К черту все. Отомстила. Молодец, пять за изобретательность. Аналогия, проведенная между прошлым и настоящим, заставляла меня задуматься над необходимостью держаться подальше от Ксении.